Глава 17. Контрабандист. «Последнее слово — чина!» — воскликнула Карла. «И что оно означает?» — нетерпеливо поинтересовалась Нэнси. Карла объяснила, что по-испански слово имеет много значений. «Китай», «китайский», «фарфор». «Оно даже может означать гальку, гравий», — добавила она. «Галька», — повторила Нэнси. Она посмотрела вдали и предположила. «Вероятно, нам следует искать Месса, столовую гору, покрытую галькой». «С обезьянним хвостом на ней», — подхватила Джордж, усмехнувшись. Все рассмеялись, потом наступила долгая тишина. Девушки пытались понять, в каком смысле Агилар использовал слово «чина». «Может, на этой горе жил какой-то китаец?» или находилось место, где изготавливали фарфор, старый индеец вдруг что-то сказал Мапонгни. Их провожатый разволновался, и они стали быстро о чем-то переговариваться. Девушки в недоумении переглядывались, пока, наконец, Мапонгни не сообщил. Думаю, Пансетимба решил вашу загадку. Вы когда-нибудь слыхали о геоглифах Наски? Я слышала о них. — ответила Карла. — Ну, в общем-то, ничего об этом месте не знаю. Мапонг не объяснил. В двухстах милях от Лимы расстилается пустыня, покрытая галькой плато Наска, расположенное на высоте 1200 футов над уровнем моря, в пятидесяти милях от океанского побережья. В давние времена, никто не знает, насколько давний, люди начертали на той земле гигантские рисунки. Они до сих пор видны, и называют их линиями Наска. По имени народа Наска черепки фарфоры, изготовленного мастерами этого народа, были найдены неподалеку от тех мест. Я никогда не бывал на плато Наска, но слышал, что с самолета эти линии фигуры можно отчетливо рассмотреть. Среди них есть такие же, как на вашей дощечке, а также разные изображения, в том числе, «Изображение обезьян». Нэнси так разволновалась, что почувствовала, будто сердце у нее замерло. «Так вот в чем дело!» — воскликнула она. «Это просто замечательно! Не знаю, как и благодарить Пенситимбу за эту подсказку». Мапонг не перевел ее слова индейцу, но тот лишь покачал головой, улыбнулся и сказал, что он человек верующий, к жизни относится философски, и никогда не принимает земных наград за помощь людям. Глаза Бес напомнились слезами, и она пробормотала. Большая честь познакомиться с таким человеком. Когда ее почтительное высказывание было доведено до сведения Пансетимбы, тот смутился и собрался уходить. «Подождите», — попросила Нэнси и пригласила Пансетимбу пообедать вместе с ними. Тот покачал головой, а Мапонгни... Улыбаясь, объяснил, что старый индейец не решится войти в людную столовую. Он не привык есть в такой обстановке, да и не любит пищу, какую там подают. «Мне очень жаль», — огорчилась Нэнси. Но прежде чем он уйдет, мне бы хотелось кое-что узнать. Судя по всему, опыт сетимбы — отличные зрение. Он, несмотря на свой возраст, сумел прочесть на табличке то, чего мы не смогли разобрать даже через лупу. «На этот вопрос я сам могу ответить», — сказал Мапунгни. «Многие индейцы инки в этих горах унаследовали от предков удивительно острое зрение. Пансетимка может видеть очень маленькие вещи и читать знаки как на близком расстоянии, так и на расстоянии в две трети миль. Девушки были поражены, и Джордж сказал, «Я бы хотел увидеть, как он это делает». «Мапонгни что-то», — сказал Пынсетимбе на кичо. Тот посмотрел вдаль, а потом произнес несколько слов. Мапонгни перевел. «Наш друг видит кондора, который сидит на верхушке дерева. Я его не вижу. А вы?» Он указал куда-то вниз по реке. Все девушки признали, что не видят ничего, кроме густых зарослей. Несколько секунд спустя наблюдение Пынсетимбы Получила подтверждение. Огромный кондор поднялся в воздух и полетел в направлении гор. «Фантастика!» — выпалила Бесс. «Чего бы я не отдала, чтобы иметь такое зрение?» Мапонг не перевел. пансетимбо улыбнулся. Потом снова повернулся, чтобы уйти. Нэнси крикнула. «Кутиму найки кама!» Пансетимба оглянулся, одарил ее широкой улыбкой в благодарность за то, что она попрощалась с ним на его языке и ответил «Кутимунайки, Кама». Рано утром следующего дня девушки были готовы покинуть Мачу-Пикчу. На обратном пути, сначала поездом до Куско, потом самолетом до Лимы, они предпочли не обсуждать свою тайну прилюдно. Все они внимательно наблюдали, не появится ли где-нибудь поблизости Луис Льоса, но его нигде не было видно. «Ты собираешься позвонить в полицию сразу же, как только мы вернемся в дом Понца?» спросила Джорджу Нэнси. Та покачала головой. «Первое, что я собираюсь сделать, это пойти в магазин к сеньору Джорджу Веллису и показать ему пилку. Мы должны удостовериться, что она принадлежит ему, а заодно узнать, не имеет ли он известия от своего помощника». После приземления в Лиме они попрощались с Мапонгни и заплатили ему за его ценные услуги. Он поехал в город, чтобы сделать кое-какие покупки. Карла поймала такси и велела вести их в сувенирный магазин. Сеньор Велес очень обрадовался, снова увидев девушек, но на его лицо легла тень печали, когда они рассказали ему о своих приключениях и подозрениях. Пиук он опознал сразу же и сообщил, что Луис Льоса на работе не появлялся, и никаких известий от него не было. Сеньор Велес обратилась к нему Нэнси. «Вы сказали, что у вас в магазине ничего, кажется, не пропало, кроме инструментов. А проверяли ли вы на рабочих местах и в столах? Все ли там на месте?» Хозяин магазина признал, что этого он не сделал и прямиком направился к верстаку, за которым работал Луис Льоса. Девушки последовали за ним в мастерскую, располагавшуюся в глубине дома, и наблюдали, как он Выдвинул один, потом другой ящик стола, стоявшего у дальней стены. На его лице появилось озадаченное выражение. «Все мои рисунки, по которым он работал, исчезли», — доложил Велес. «Очевидно, что их забрал Луис». Вдруг Нэнси заметила необычную заднюю панель одного из выдвижных ящиков и попросила разрешения у хозяина магазина рассмотреть ее поближе. «Конечно, пожалуйста», — ответил тот. Нэнси вынула ящик и поставила его на столешницу верстака. Стало видно, что внутреннее пространство этого ящика меньше, чем пространство другого. К задней стенке его был прибит гвоздями кусок дерева, якобы для того, чтобы укрепить ее. Обуреваемая подозрениями, Нэнси попросила сеньора Велиса дать ей пилку, которую они принесли, а, получив ее, вставила в щель и провела ею от края до края. В следующий миг дополнительная деревяшка отвалилась, и за ней обнаружилось что-то вроде потайного отделения, на дне которого лежало несколько писем. Нэнси взяла первый конверт, письмо было адресовано Луису Льосе, очевидно, на его домашний адрес в леме. «Смотрите!» — воскликнула она, указывая на имя и обратный адрес, написанные в верхнем левом углу. «Гарри Воллис! закричала Карла. Торговец, который пытался украсть табличку из твоего дома, Нэнси. Пока Джордж посвящала в судь дела хозяина магазина, Нэнси вынула письмо из конверта и развернула его. Остальные столпились у нее за плечом, чтобы тоже иметь возможность читать, и по прочтении выразили единодушное изумление. В обращении значилось. Дорогой кот! Дальше в письме сообщалось, что груз со вложенным в него чеком, благополучно доставлен. Заканчивалось письмо просьбой коту быть осмотрительным при выполнении задания. Нэнси повернулась к сеньору Велесу. «Вы знали, что у Луиса Льоса кличка Кот?» «Разумеется, нет», — ответил тот. «Он значится в полицейском списке разыскиваемых лиц», — сказала Нэнси. «Сейчас же позвоню в полицейское управление», — заявил сеньор Велес. Пока он ходил звонить в полицию, Нэнси обследовала все ящики в рабочем столе Луиса Льосы на предмет других тайников. Может, удастся выяснить, о каком грузе идет речь. Подруги помогали ей вытаскивать ящики и ставить их на столешницу. Каждый был тщательнейшим образом осмотрен. Нэнси обратила внимание на то, что у одного ящика дно толще, чем у других. Возможно, это неспроста сказала она снова воспользовавшись пилкой она сумела приподнять деревянное дно под которым обнаружилось еще одно а между ними лежали парные вилка и ложка для салата они же из реликтового мирта заметила бес и бьюсь об заклад что ручки у них полые подхватила джордж нынтя тем временем уже пыталась открутить одну из ручек ей это легко удалось Заглянув внутрь, девушки увидели мелкий белый порошок. Как раз в этот момент прибыли два полицейских офицера, и сеньор Велес привел их в мастерскую. Представив им девушек, он объяснил, какую роль те сыграли в раскрытии тайны. Нэнси подняла ручку от ложки и показала ее полицейским. «Думаю, что кот контрабандист», — сказала она. Один из офицеров взял у нее ручку и поднес ее к носу. «Не могу сказать точно, что это. Надо отвезти в полицейскую лабораторию и сделать анализ». Он еще не закончил фразу, как Джордж, случайно глянув в окно, увидела высунувшуюся над подоконником голову и узнала Луиса Льосу. Прежде чем она успела крикнуть, Льосов скинул руку и метнул бомбу с зажженным фитилем внутрь мастерской. «Все, на пол!» — завопила Джордж. В один миг все присутствовавшие бросились на пол и замерли. Ударившийся верстак льосы, бомба взорвалась. Ошметки дерева, банок с лаком и краской разлетелись во все стороны. На всех находившихся в комнате посыпались осколки и щепки. Как только все стихло, Нэнси и остальные осторожно поднялись с пола. Велес в возбуждении затараторил наполовину по-испански, наполовину по-английски. Джордж указала на окно и объявила. «Бомбу бросил Луис Льоса!» Оба полицейских сорвались с места и бросились в вдогонку. Все услышали, как хлопнула за ними входная дверь. «Никто не пострадал», — спросила Нэнси. К счастью, самодельная бомба большой мощностью не обладала, и все, кто находился в помещении, отделались лишь небольшими порезами и ссадинами. Однако Бес была на грани истерики. Нэнси! Он целился своей бомбой прямо в тебя. Если бы ты не нырнула под стол, она бы попала в тебя. О, Нэнси, тебя могли убить!» Сама Нэнси смотрела на случившееся здраво. Она сомневалась, что бомба могла ее убить. Но Луис Ильоса безусловно, намеревался нанести приличный урон. Она решила, что он надеялся уничтожить все улики против себя. Должно быть, он следовал за нами от самого аэропорта, А бомба уже была при нем. «Ох, надеюсь, полиция схватит его», — нервно произнесла Карла. «Пока он на свободе, никто из нас не может чувствовать себя в безопасности». Она рассказала сеньору Велесу о полученном ею предупреждении от кота и о кошачьей морде, нарисованной красной краской на скале в Саксайуамане. «Жуткая история», — сказал хозяин магазина, и, подняв ручку от ложки, оброненную полицейским, добавил. «Интересно, что это за порошок?» Насыпав немного на тыльную сторону ладони, он поднес его к рту, высунул кончик языка и собирался было лизнуть. «О, пожалуйста, не делайте этого!» — поспешно воскликнул Нэнси. «Это может быть яд?»